Указ нашему действительному камергеру Нелединскому милецкому Если вам для встречи едущего суда прусского принца Генриха что потребно будет сверх того, что уже отсюда отправлено, то имеете вы требовать как от Выборгского вицгубернатора Энгельгарта, так и от воинских и прочих командиров, о чем первые от нас повеление уже имеет, а последним через сие требования ваши исполнять повелеваем. Номер 19. Граф Петр Семёнович Его королевское высочество принц Генрих отъезжает отсюда в Москву декабря третьего дня, единственное, чтоб видеть старинный столичный наш город и все, что в нем достойно любопытства. Желание его при том есть то, чтоб быть у вас инкогнито, не имея на себе никаких знаков, добытем и себя не обеспокоить, и вас удалить от всех церемониальных почестей, каковых бы он ожидать мог по обыкновению. Чего ради мы вам и рекомендуем распорядить все заблаговременно следующим образом. Первое. В приезд его никаких встреч церемониальных не делать. Второе. Дом графа Ивана Ларионовича Воронцова кажется нам выгоднейшим для пребывания принца на сие короткое время. И мы надеемся, что хозяин не сочтет себя за беспокойство простать он. И. Третье, что касается до содержания стола, в том дворцовой нашей канцелярии, придворная контора распорядка никакого отсюда сделать не могут, не имея там ничего. А рекомендуем вам приискать, где можно приличное к столу серебро и прочее, и провизии столовые держать на наш счет наилучшие, которые у вас в городе всегда покупкою усысканы быть могут. И по присланному от вас счету заплачены от нас будут. Четвёртое, Для экипажа сыщите от московской конюшенной команды пристойную карету, а лошадей емских промышлять будет генерал-поручик Бибиков, который с его высочеством отправится, так как и в оба пути, и в Москве в доме пристойный порядок его же смотрению мы поручили. Словом, ничто церемониальное не подобно, а сколько возможно сохранить его высочеству свободу быть вояжером партикулярным и входить во все какие на сие время в городе случиться могут благопристойные общества и увеселения или и публичные спектакли. К чему мы не сомневаемся, что неприметным образом и жители города Москвы по внушению вашему подадут сами повод. Прямое же угощение его высочеству состоять должно в том, чтобы все любопытство у вас достойное видеть он мог, как, например, согласитесь с преосвященным московским показать его высочеству соборной нашей церкви, патриаршую ризницу, печатный двор, И ежели пожелает видеть лучший какой монастырь в городе, по тому обыкновению, как и прежде всего бывало угощение от духовных для удовольствия и любопытства знатных приезжих особ. И потом надобно, чтобы его высочество увидел дом воспитательный во всем его установлении и порядке. А наконец Московский университет и те дома, в которых классы университетские, каморка физическая, библиотека находится. Но предостерегите, чтоб ученые там люди прием сделали так, как притикулярной знатной особе. Я думаю, что уже столько и модели новопроектованного Кремлевского дворца сделано, что можно для получения идеи о сем строении он и показать. Мы не думаем, чтоб более пяти дней его высочество в Москве пробыл, а потому и размеряйте ваше угощение на сие короткое время. Если же кто пожелает из наших чиновных людей к нему приехать или его к себе просить на угощение, то будет не излишнее, но только бы не было никакой повестки, не ни официальных визитов, не трактаментах, а все сходствовало с желанием его высочества быть со всеми и во всех компаниях инкогнито. Чего ради и караул в доме принца поставьте пристойный для хранения дому, а не по характеру его особы. Впрочем, мы полагаемся на ваше во всём наилучшее благоизобретение и пребываем к вам благосклонны. Подлинный подписан собственную ее императорскую величество рукою Екатерина, ноября 23 дня 1770 года.